Глава 28. Ева. Уже светало, когда нас остановили на блокпосте. Полицейский сканировал меня и Ахмета подозрительным взглядом, сверял фотографии в паспортах. Водитель показывал ему права, закатывал глаза и предлагал прекратить придираться к его брату за то, что у того есть борода. «Жену брата Зульфию в больницу везем. Не видите, она бледная. У нее температура под 40. Заразитесь, кто будет вас лечить?» «Сотрудникам ДПС больничный разведают, дают?» – пыхтел он. Ей и вправду выглядела не лучшим образом. Бледная, с растертым макияжем, я скорее была похожа на больную Зульфию, чем на сбежавшую накануне из города жену Аслана Тураева Еву Новицкую. Наконец сотрудник ДПС махнул мощной рукой, и нас отпустили. Машина, набирая скорость, понеслась в сторону Москвы. Я с облегчением прикрыла глаза. «Но сколько блокпостов еще ждет нас впереди?» Пропустит ли так же легко Аслана? Если отчим Марины Лебединской взялся за дело, он доведет это дело до конца. Скорее всего, наводки разосланы с вечера. Кому понадобилось убивать Марину? Сосредоточенно размышляла я. А если она мертва, где ее тело? Или она не мертва вовсе? Кольнула в сердце догадка. Но я была слишком измучена, чтобы размышлять на эту тему. Мы старались не останавливаться по дороге, только на самые необходимые нужды. Заправлялись, но не заходили в придорожное кафе. Водитель покупал нам необходимые продукты, а для остального останавливались в заброшенных местах. Мне было жутко некомфортно пользоваться лесополосой вместо дамской комнаты. Но, преодолев смятение, я молча выполняла приказы Ахмета. Понимала. Он не раз участвовал в подобных заварушках и знает, что делать. «Стоит оступиться, и я уже никогда не смогу увидеть Аслана и вернуться к дочери». В голове не укладывалось, что в одно мгновение из счастливой новобрачной я превратилась в беглую преступницу. Упорство Ахмета дало свои плоды. К ночи мы прибыли в столицу. Яркие вывески и сверкающий огнями огромный мегаполис наводил на меня тоску. Здесь все было чужое и враждебное». Измученная бессонной ночью и длинной дорогой, я перестала чувствовать. Холод, голод. Все это осталось где-то за чертой нормальности. Роскошь столицы казалась мне ядовитой. Ахмед ушел на поиски Аслана, а мы с водителем просидели в машине на стоянке аэропорта еще полтора часа. Я задремала. Проснулась от хлопка двери. «Частный самолет вылетает через 20 минут. Надо поторопиться». Бодро сообщил Ахмед. «Где Аслан?» Пытаясь прогнать сон, встревоженно поинтересовалась я. «Ждет тебя утрапа». «Как вам удалось договориться?» Несколько мгновений я смотрела на него. «Нет, только не говорите мне, что расплачивались моим платьем». Ахмед развел руками. Хмуро взглянув на него, я выбралась из машины. Утрапа меня действительно ждал Аслан. «Ева, родная!» Он крепко прижал меня к своей груди, и я зажмурилась. «Скажи мне, что это игра!» — схлипнула я, не в силах сдержать эмоции. «Подарок твоих родных на свадьбу, чтобы мы ее надолго запомнили! Скажи, что я скоро увижу нашу дочь!» Виновато взглянув на меня, Аслан покачал головой. «Как бы я хотел, чтобы это было игрой!» «Только никакая это не игра! Нас с тобой официально обвинили в сговоре с целью убийства моей невесты!» которая перекрывала дорогу к нашему семейному счастью. Ты бы видела, что пишут в интернете. Я обреченно посмотрела на него и снова всхлипнула. Я так долго сохраняла мужество, но сейчас, оказавшись рядом с Асланом, не могла держать себя в руках. Аслан прижал меня к себе на несколько мгновений, а потом подтолкнул к трапу. «Идем, Ева. Чем быстрее мы окажемся подальше отсюда, тем лучше. Не волнуйся за дочь». С ней все будет в порядке». Мы оказались в маленьком самолете. Было так тесно, что мы едва уместились втроем. Ахмед полетел с нами. Аслан заговорил со мной снова, лишь когда самолет начал набирать высоту. «Прости, что так вышло с твоим платьем». Укрывая мои плечи шерстяным пледом, тихо шепнул он. «Когда я приказал расшить его бриллиантами, мне и в голову не пришло, что придется ими воспользоваться». Бледная и заплаканная, я понуро взглянула на него. «Все так плохо?» «Хуже некуда. Уже сутки почти все мои счета заморожены. А те, что остались в доступе, выдадут наше местоположение в один миг. У нас нет возможности снять деньги, не показав, где мы находимся». «А что, если нас выследят?» «В Африке?» – фыркнул сидящий рядом Ахмед. «Не смеши меня!» «Надеюсь, в том месте, куда мы отправляемся, есть горячий душ», — буркнула я. «Сейчас нам принесут ужин, и станет немного легче». Недоверчиво взглянув на него, укуталась в плед. Аслан привлек меня к себе, и я закрыла глаза. Его близость успокаивала. «Каким бы безумием ни являлось предложение Ахмета отправиться в Северную Африку, оно сохранило нам жизни». «Неизвестно, где бы мы оказались сейчас, если бы нас действительно арестовали».